А сзади, в пассажирском салоне, доктор Берд укутывал сухими одеялами безвольное тело миссис Чилдер и метался по проходу между больными пассажирами. Женщина лежала, беспомощно откинувшись с закрытыми глазами. Пересохшие губы дрожали, она тихо постановала. Верх ее платья был весь мокрый от пота. Пока Берд осматривал ее, она скорчилась от нового приступа боли. Доктор инструктировал ее мужа. «Постоянно вытирайте ее, и как можно суше, и тепло, ей должно быть тепло». Чилдер схватил доктора за руку. «Ради бога, доктор, что случилось?» Голос его дрожал. «Ей очень плохо». Берд снова посмотрел на женщину. Она дышала быстро, часто и неглубоко. «Да», — ответил он, — «ей очень плохо». «Доктор, сделайте же что-нибудь, дайте ей лекарство. Баэрт отрицательно покачал головой. «Ей нужны антибиотики, а у нас их нет. Мы ничего не сможем сделать, кроме как постоянно держать ее в тепле». «Но может быть немного воды?» «Нет, ваша жена без сознания, Чилдер. Поддерживайте это состояние. Это природная анестезия. Не беспокойтесь, все будет хорошо». Ваша задача – смотреть за ней и согревать ее. Даже когда она без сознания, она пытается бороться с болезнью. Я скоро вернусь. Берд подошел к следующему ряду кресел. Мужчина средних лет. Воротник поднят и руками схватился за живот. Почти сполз с кресла. Голова откинулась назад и раскачивалась из стороны в сторону. Лицо блестело от пота. Он посмотрел на доктора. Лицо перекосилось от боли. «Ужасно!» – пробормотал он. «Я никогда не чувствовал себя так плохо!» Бэрд вытащил из кармана карандаш и поднес его к лицу больного. «Послушайте!» – произнес он. «Попробуйте взять карандаш!» Пассажир поднял руку, пытаясь это сделать. Он шевелил пальцами, хватал карандаш, но он постоянно выскальзывал у него из рук. Бэрд прищурился. Он приподнял больного, устроил его поудобнее и заботливо укутал пледом. — У меня совершенно нет сил, — произнес мужчина, и голова как будто зажата в тиски. — Доктор, — позвал кто-то, — подойдите, пожалуйста, сюда. — Минуточку, — бросил Берт, не оборачиваясь. — Я посмотрю каждого, кто нуждается в этом. Навстречу ему торопливо шла стюардесса Неся в руках его саквояж «Браво, девочка!» Поблагодарил он ее «Начало положено!» «Нельзя сказать, чтобы я смог много сделать!» Казалось, он размышляет вслух «Где у вас трансляция на салон?» Внезапно спросил он жаннет «Я провожу!» жаннет провела его в свою кабинку И показала маленький микрофон «Как то миссис Чилдер?» Поинтересовалась она Доктор поджал губы Не знаю, как остальные, она очень плоха. И если я не ошибаюсь, очень скоро будут еще серьезные случаи. Вы уверены, что это пищевое отравление? Бледность постепенно покрывала лицо девушки. Почти уверен. Я бы сказал, что это стафилококковая инфекция. Хотя по некоторым симптомам можно предположить и нечто худшее. Кроме того, отравление могло быть вызвано посылами сальмонеллы. Точнее, можно говорить только после анализов. Вы будете давать всем рвотное? Да, всем, кроме тех, кому очень плохо. Это все, что я могу сделать. Нам очень нужны антибиотики, типа хлорамфиникола. Но, вы их нет. Подняв микрофон, Берд продолжил. Как только вы освободитесь, я бы советовал вам организовать здесь уборку. «Полейте все кругом как следует дезинфектантом, если у вас есть». «Да, попросите больных не обращать внимания на условности и не запирать изнутри двери в туалете. Не хватало еще нам извлекать кого-нибудь оттуда». Доктор собрался с мыслями, потом нажал кнопку микрофона и поднес его к губам. «Леди и джентльмены, прошу внимания, пожалуйста, прошу внимания». Он услышал, как стих шум голосов. Только ровный гул двигателей доносился снаружи. Прежде всего, разрешите представиться. Я доктор Байерт. Многих из вас интересует, что за болезнь поразила ваших соседей. И я думаю, что пора рассказать, что же произошло и что мы предпринимаем. Насколько позволяют мои ограниченные возможности установлено, что у нас на борту несколько серьезных случаев пищевого отравления. И дедуктивно, а на дедукции можно положиться. Я пришел к выводу, что причиной является рыба, которую некоторые из вас ели на обед. После этих слов последовал взрыв. До него донесся шум и гам. Еще раз прошу внимания. У вас нет причин для тревоги. Еще раз повторяю. Причин для тревоги нет. Больным пассажирам помогает стюардесса, и я сам, а командир радировал на землю, и по прибытии нас будет ожидать скорая помощь. Даже если вы ели рыбу, то это совсем не значит, что вы заболеете. В этом деле нет никаких правил и логики, и есть большая доля вероятности за то, что вы не отравились. Тем не менее, мы принимаем некоторые меры предосторожности, и стюардесса обойдет и опросит каждого из вас. «Если вы ели на обед рыбу, я повторяю, только рыбу, то мы постараемся помочь вам избежать неприятностей. А сейчас, если вы все успокоились, то мы начнем». Беррит выключил микрофон и повернулся к Джанет. «Немедленно оказать первую помощь. Вот все, что в наших силах». Джанет кивнула. «Вы имеете в виду эти таблетки, доктор?» «Мы можем сделать две вещи». Мы не знаем точно, в чем причина отравления, но мы полагаем, что источник заражения попал внутрь. Поэтому начать нужно с того, что каждый, кто ел рыбу, должен выпить несколько стаканов воды. Я имею в виду тех, кому не очень плохо, конечно. Это, во-первых, разбавит яд и уменьшит токсический эффект. А затем мы дадим им рвотное. Если не хватит моего запаса таблеток, то будем использовать простую соль. «Соль у вас есть?» «У меня несколько маленьких пакетиков, полагающихся к ленчу, но мы их откроем». «Хорошо, посмотрим. Я начну отсюда, сзади, раздавать таблетки. А вы подавайте воду тем, кому плохо. Идет?» «Да не забудьте второго пилота!» «Но вам нужна помощь!» Выйдя из кухни, Берд почти столкнулся с худощавым мрачным англичанином по прозвищу «Тушонка». «Чем могу помочь, доктор?» – спросил он серьезно. Берд позволил себе улыбнуться. «Благодарю. Во-первых, что вы ели на обед?» «Слава Богу, мясо!» – с облегчением вздохнул тушенка. «Хорошо. За вас мы спокойны. Вы могли бы помочь стюардессе разносить воду тем, кому нехорошо? Им необходимо выпить, по крайней мере, по три стакана. А если смогут, то и больше». Тушенка отправился на кухню, слегка улыбаясь Джанет. При обычных обстоятельствах ее улыбка заставила бы забиться сердце всего летного состава. Но сейчас он увидел на ее лице печать страха и подмигнул ей. «Не беспокойтесь, мисс, все будет хорошо». Джанет взглянула на него с благодарностью. «Спасибо, сэр, я тоже так думаю. Вот кран, вот чашки, мистер». «Ребята зовут меня Тушонка, мисс». «Тушонка?» – изумила Джанет. «Да, Ланкашерская тушонка». «О-о-о!» расхохоталась девушка. «Вот так-то лучше. Где вы говорите о вашей чашке?» «Вперед, девочка, начнем!» «Хорошенькая авиалиния, нечего сказать. Сначала предлагают тебе обед, а потом требуют его назад».